которыми каждая белка снабжена именно для этой цели, а не для красоты. Красивыми ее передние зубы назвать нельзя. С этим согласится всякий, кто присмотрится к ней поближе. Все чувствовали себя отлично, весело, непринужденно. Но вот оделия прервалась, кто-то постучал в дверь. Оказалось один из тех оборванных бродяг,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 Возгласы восторга. Нет, оба случая точь-в-точь точь одинаковы, как великолепно он все разобрал. Итак, мои друзья и соседи, желудок, который не может задумать преступление, не может быть и главным его исполнителем. Видите, это ясно как божий день. Итак, вопрос уже вложен в тесные рамки. Мы сузим его еще более. Может ли желудок по собственному побуждению